За кушком бродит зимний вечер, тени разбрелись по светёлке. Расскажи, родная, как Иван Царевич по лесу скакал на сером волке. Расскажи, родная, как Иван Царевич по лесу скакал на сером волке. Бабушка отложит И мгновенно просветлеют лица, и поедет на печи меля. Излетит над облаком жар-птица, и поедет на печи меля. Излетит над облаком жар-птица. Взрослые и дети Пусть сюже давным-давно знаком А грудной младенец впитывает эти сказки с материнским молоком. А грудной младенец впитывает эти сказки с материнским молоком. Затихает мышь над потолком, и сверчок за печью замолчало. Только воет вьюга вьюга за окном, что её послушать не пускают. Только воет вьюга, вьюга за окном, что её послушать не пускают.